Глава двадцать третья. Мистер Ли. Два обезглавленных драчуна лежали на полу. Рядом с ними лежали их окровавленные головы. В ресторане воцарилась тишина. Музыка смолкла. Единственным звуком остался звон столового серебра и посуды, падающей со столов. Даже официанты замерли на месте, с благоговением глядя на стоявшего перед ними азиата, только что прикончившего двух дворян. Это был пожилой мужчина, лысый, с суровым лицом человека, обладающего многолетним боевым опытом. Его серая мантия была простой и без украшений, его движения были плавными и точными, как у мастера боевых искусств. Его пронзительный взгляд на мгновение останавливался на каждом посетителе, а затем шел дальше. Мне показалось, или на мне его взгляд задержался дольше обычного. Я обратил внимание на двух официанток в расписных причудливых платьях. Они выглядели слегка напряженными, но вовсе не были испуганными. Они переглядывались и смотрели так, словно знали чуть больше посетителей. «Я владелец этого заведения», — повторил он глубоким властным голосом. «И я не потерплю насилия в своем ресторане». Хм, где-то в его словах крылось противоречие. Большинство посетителей были ошеломлены быстрым и жестоким убийством. От меня тоже ускользала суть происходящего. Никто этому мужику убийство двух дворян не простит, даже из-за дебоша. Он обречен однако ведет себя так спокойно и уверенно. Я заметил, что спокойными остались и несколько посетителей ресторана. Они улыбались и смотрели на азиата, как на хорошего друга, как будто знали что-то такое, чего не знали остальные. Подозрительно. «Это убийство!» – испуганно воскликнула одна дама. «Вы с ума сошли! Вам это так с рук не сойдет!» Ее проигнорировали. Азиат кивнул и повернулся к официантам. «Помогите мне с этим», — приказал он, жестом указывая на два тела. «И проследите, чтобы остальные посетители не беспокоились». Он подошел к трупам, девушки последовали за ним. «Я мог сказать, что он был опытным воином, двигался с такой грацией и точностью, которые можно было отточить только годами тренировок». Девушки подобрали головы и протянули их своему хозяину. Тот, к моему удивлению, вернул отрубленные головы обратно на шеи. Быстрым движением пальца он провел по местам разреза. И кожа, и плоть плавно срослись, как будто ничего и не было. Два благородных драчуна зашевелились и медленно пришли в себя, потирая головы в замешательстве. Они посмотрели друг на друга, потом на азиата, а затем снова друг на друга в недоумении. Азиат заговорил строгим, но вежливым тоном. «Драка недопустима в моем ресторане», — сказал он. «Вы оба дворяне и должны вести себя соответственно. Подобным поведением вы лишь позорите имена ваших благородных родов». Он отчитывал их за поведение, как маленьких детей. Два воскресших драчуна послушно кивнули все еще ошеломленные тем, что только что произошло. Рожи их по определению были красные. Они точно понимали, что именно с ними произошло. Мы все, и я, и Света, и Гриша, и Наташа, смотрели на это дело, открыв рты. Был ли этот человек магом? Или у него был особый уникальный дар? Кем бы он ни был, он только что совершил чудо прямо у нас на глазах. Насколько я знал, медицина в этом мире головы пришивать не умела. Остальные посетители выглядели не менее потрясенными, некоторые шепотом перешептывались друг с другом, бросая на китайца испуганные взгляды. Я мог сказать, что об этом событии будут еще долго говорить. «Вы убийца!» – крикнула та самая дама, которая первая обвинила китайца. «То, что вы их оживили, ничего не меняет!» «Вы опасная личность, представляющая угрозу для общества!» Владелец ресторана, закончив отчитывать обоих дворян, повернулся к даме. «Никаких убийств!» — с улыбкой сказал китаец. Просто ловкость рук и никакого мошенничества. «Но...» — дама неуверенно оглянулась, ища поддержки. Но все молчали. «Наслаждайтесь вечером, госпожа! Приятного аппетита!» Китаец вежливо поклонился ей. Даме нечего было на это сказать. Он повернулся и пошел прочь, полы его мантии развивались за ним, как дым. Официантки бросились наводить порядок и вытирать кровь с пола. Через несколько минут ресторан вернулся к прежнему состоянию тихой болтовни. Снова заиграла музыка и зазвенела посуда. Честно говоря, работа с клиентами у этого типчика поставлена так себе. Или он считает, что черный пиар тоже пиар? Случаи наверняка будут обсуждать везде, где только можно. И про жемчуг дракона узнают все. Любопытные клиенты точно потянутся. И будут при этом вести себя очень скромно. Должен отметить, что типчик этот весьма ловко вышел из ситуации. Мне захотелось даже узнать о нем побольше. Тем временем два благородных дебошира, спотыкаясь, двинулись к выходу из ресторана в обнимку. Казалось, они не понимали, что всего несколько минут назад им отрубили головы. Уходя, они болтали о пустяках, совершенно не обращая внимания на мир вокруг себя. Я усмехался про себя, думая, узнают ли они когда-нибудь, что произошло на самом деле. Но с другой стороны, может быть, лучше бы они этого не знали? Некоторые вещи лучше никогда не вспоминать. Я обратил внимание на их шрамы на шеях. Они выглядели покрасневшими и даже воспаленными. Я как будто уже где-то видел подобные. И не один раз. Потирая ушибы и самолюбие, один драчун повернулся к другому с ухмылкой. «Знаешь, для крестьянина ты не так уж плох в драке, а ты большой мастак широко разевать пасть». «У мамаши научился!» Оба благородных алкаша заржали, как кони. Забыв на время о своей вражде, они крепко обнялись, после чего в развалочку двинулись дальше, неся свой пьяный бред по улицам Москвы. «Чую, эта драка китайцу аукнется. Не в ближайшее время, так когда-нибудь потом. Ну, что ж поделать? Аристократом быть, шампус с мышьяком пить». Нет, дурацкое какое-то сравнение. Кажется, я все-таки выпил лишнего, и всякая чушь в голову лезет. Ладно, не суть. У меня вон тоже всегда врагов хватало. Особенно из родного подземелья. Их чуть ли не каждый день становится больше и больше. И ничего, пока живой. А этот китаец тоже, кажется, не из слабаков. С улицы снова донеслись крики. «Эй, а чего это на тебе мой пиджак?» «Ты охренел? И часы мои! А ну, снимай!» «А на тебе мой сюртук, мошенник, и мои брюки! Обворовать меня решил мошенник!» Снова послышались звуки драки. Я решил даже не думать, из-за чего у них там новый сыр-бор. Спокойней ночью спать буду. Другие посетители время от времени бросали взгляды в сторону места стычки, где официантки вытирали кровь с пола. Некоторые все еще были в шоке, другие шептались между собой. «Приятного аппетита!» Первым нарушил молчание Гриша. «Ну, это было неожиданно», — сказал он с нервным смешком и сунул в рот креветку, насаженную на вилку. «Как ты можешь есть после такого?» — покосилась на него Света. «С удовольствием!» — ухмыльнулся Гриша. «Этот мужик шарит не только в отрубании голов, но и в готовке». Наташа покачала головой, ее глаза расширились от недоверия. «Я до сих пор в это не могу поверить», — сказала она. «Он действительно только что убил их, а потом вернул головы?» Света наклонилась вперед, сцепив руки перед собой. «Я не знаю, как он это сделал, но я уверена, что это была какая-то магия», — сказала она. «Почему не дар?» — покосился на нее Гриша. «Я никогда не слышала про подобный дар», — сказала княжна. «А китайцы? Ну, сам знаешь, у них в стране куда мягче законы в отношении всякого рода запрещенки. Клонирование и и магия. Они ни в чем себе не отказывают». «Я был со Светой полностью согласен». «Такое точно не каждый день увидишь», — сказал я, все еще пытаясь осмыслить то, что только что произошло. «Мы все повернулись посмотреть на азиата, который сейчас в дальнем конце помещения спокойно давал указания официантам и охранникам. Какие еще секреты он может скрывать?» «Интересно, кто этот парень?» – сказал Гриша, снова нарушив тишину. «Он точно не обычный владелец ресторана. Для простого повара он слишком хорошо владеет заточками». Наташа кивнула. «Согласна. Похоже, он точно знал, что делает». «А то, как он расправился с этими дебаширами как будто он какой-то супергерой из аниме». Света усмехнулась. Она явно была уверена, что справится с любым супергероем. «Не знаю, как насчет этого, но навыки у него определенно были», — сказала она. Ира, кажется, упоминала, что владельца «Жемчуга-дракона» все зовут Мистер Ли. Он крупный бизнесмен из Китая, который активно инвестирует в рынки Российской империи. «Приехал к нам бизнес отжимать?» — хмыкнул Гриша. «Ну, ты же знаешь китайцев?» — Света пожала плечами. Они активно развиваются и продвигают свои интересы во всех странах мира. Лично меня больше всего впечатлило то, как он говорил. «Ты слышала, как красноречиво он отчитывал тех ребят?» «Вроде так спокойно говорил, а они даже слова сказать не могли». «Трудно спорить с человеком, который только что отчекрыжил тебе часть тела, которые некоторые иногда думают». «Словом, он определенно владеет не слабее заточки», — согласился я. «Но мне куда более интересно, как он прикрепил им головы назад». «Это как будто кадр из фильма ужасов», — поежилась Наташа. «К остаткам своей еды она так и не притронулась». Мы все нервно рассмеялись, все еще пытаясь осмыслить странные и сюрреалистические события этого вечера. По мере того, как мы доедали остатки ужина, разговор перешел на более обыденные темы, но воспоминания о мистере Ли и его выходке не выходили из головы. «Сударыня, Гриша позвал проходящую мимо официантку. Счет, пожалуйста». «В этом нет нужды, господин». Она поклонилась в ответ. Колокольчики на ее причудливом головном уборе негромко звякнули. «Весь ужин за счет заведения. Это компенсация за неприятные события, свидетелями которых вы стали». «О, рад слышать!» – заулыбался Гриша. Кроме того, девушка внезапно повернулась ко мне. «Мистер Ли очень хотел бы побеседовать с вами, господин Булгаков». «У него есть для вас индивидуальное предложение, которое вас очень заинтересует». «Ох, боюсь, я сегодня слишком сытый для переговоров», — улыбнулся я, откинувшись на спинке. «Всем своим видом я показывал, что мне не интересно «Да и странный ваш мистер Ли какой-то». «При всем уважении я бы не хотел находиться рядом с человеком, который способен отрубить мне голову за один взмах». Девушка неуверенно оглянулась, на ее лице проступила явная нервозность, после чего она наклонилась ко мне почти вплотную и шепотом произнесла, «Простите, господин, но разговор касается вашего особняка и того, что у вас в подвале».